«Ага!» Он пытался позвать их, но звуки, которые он издавал, не складывались в речь. Тем не менее, человек в комнате понял его и поспешил подойти. «Клайм, ты очнулся?» Клайм до сих пор не мог говорить, что было неудивительно, ведь он все еще был слаб и не мог даже пошевелить своими голосовыми связками. Но не это послужило причиной тому, что он не мог говорить. Это из-за бури эмоций, бушующей в его голове. Слезы заливали его глаза. «Точно!» Это был всего лишь кошмар. То, что на Рейстис напало колдовское королевство, и то, что Реннер обязана была умереть. Все это было просто дурным сном. а а Угу, верно, это я, Реннер. Клайм. Ее столь же обыкновенная улыбка. Хотя нет, он видел ее лишь краем глаза, но все еще мог сказать, что это немного отличалось от обычной улыбки Реннер. Что-то произошло? Переведя взгляд, Клайм обнаружил нечто странное за ее спиной. Черные крылья. Прямо как у летучей мыши. Они захлопали, издавая звук шух-шух. Он хотел верить, что эти крылья искусственные, но они были слишком реалистичные В любом случае, он не мог больше обманывать себя, чтобы успокоиться. Кажется, она поняла причину его замешательства. Лицо Реннер стало хмурым. «Это... я была изменена силой короля заклинателя. Я больше не человек. Теперь я демон». Глаза Клайма расширились. «Сааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Эта трагедия, я оказалась единственной выжившей. Он хотел сказать ей, что все это неправда, но ему не хватило сил говорить. Он мог лишь стонать, издавая звуки а и о о капли слез, Реннер нежно вытерла их. Со стоном Клайм задрожал от волнения. Неважно, сколь сильно она изменилась снаружи, внутри это была вся та же Реннер. «Итак, тебе должно быть интересно, почему ты до сих пор жив, не так ли?» Но прежде чем ответить, я спрошу». «Клайм, ты выслушаешь мою эгоистичную просьбу. Я стала демоном. Так что жизнь моя теперь будет длиться вечно. И провести эту вечность в одиночестве было бы невероятно трудно». Реннер посмотрела на него. «Клайм, не хотел бы ты тоже стать демоном?» Он не колебался. Он давно решил отдать всего себя Реннер. Борясь со своим ослабшим телом, Клайм покивал головой. «Спасибо. Теперь я отвечу на твой вопрос». «Правда заключается в том, что я уже присягнула на верность его величеству королю-заклинателю, в уплату за твое воскрешение». Клайм снова выпучил глаза. «Прошу, не кори себя. Я не думаю, что это была плохая сделка, хотя бы потому, что мне не придется жить в одиночестве. Клайм, ты готов также присягнуть на верность его величеству королю-заклинателю?» «Да». И хотя он все еще был малость растерян, но раз Рейнер выбрала клятву верности ради него, то он должен сделать то же. «Нет, точнее было сказать, что у него не имелось другого выбора». «Спасибо, Клайм. После того, как ты присягнешь на верность его величеству, он, скорее всего, даст тебе несколько заданий, чтобы проверить твою преданность. Наверняка для тебя это будет мучительно. И меня это также очень огорчает». «Это не случится». «Спасибо. Клайм, это все, что я хотела тебе сказать. Отдыхай, а я позабочусь о тебе». Продолжая улыбаться, она быстро покинула поле его зрения – хорошенько отдохни, ладно? С того направления, куда она ушла, он услышал звук открывания и закрывания двери. Клайм расслабился. Сразу после этого к нему вновь нагрянула сонливость. Со слезами на лице Клайм потерял сознание, словно тонул в трясине. Эти слезы были вызваны слишком сложными для него эмоциями. И даже сам Клайм не знал, от отчего у него текли слезы. Рейнер покинула спальню и направилась в комнату по соседству. Заметив кого-то на диване, она нервно преклонила колени. «Госпожа Альбеда», — ренер глубоко поклонилась, — «мне не удалось сразу же поблагодарить нашего господина, я очень сожалею. Пришлось побеспокоить его величество ради подготовки ядов и того театрального представления в тронном зале. Я приношу вам мою глубочайшую благодарность». «Фу-фу-фу, этого достаточно, тут нет причин для беспокойства. Если это делается ради выдающихся талантов, то эти мелочи стоят затраченного времени». «Я невероятно благодарна вам, госпожа альбеда Рейнер слегка вздрогнула, когда услышала часть предложения, в которой делается акцент на слове «если». Она не знала, видела ли её другая сторона насквозь, и в этом плане. Альбеда ничего не говорила, но Рейнер ясно ощущала её взгляд на своём затылке. «Фу-фу-фу, не нужно быть такой напряжённой в её присутствии. После того, что случилось с королевством, мы с Демиургом имеем отличное представление о твоих способностях». Начиная с тех пор, с того момента, как она встретилась с демоном по имени Демиург и до самого разрешения королевства Рейстис, почти 90% плана было предложено самой Рейнер. Она искусно манипулировала всеми сторонами, используя исчиславие, и единственное, что вызвало у нее волнение, это когда вместо ее плана было решено убить практически все население королевства. Она беспокоилась о том, что от нее в итоге избавится, но кроме этого, все шло в соответствии с ее планами. Такие исключительные способности должны проявить себя в полной мере в Назарике, под моим командованием. Разумеется, госпожа Альбедо. Флодека Айнс высоко оценил тебя, и я не допущу, чтобы ты разочаровала его. Совсем крошечные. Она могла заметить совсем крошечные изменения в тоне Альбедо. Реннер продолжала играть покорность. В данной ситуации это, возможно, был самый умный выбор, который она могла сделать. «Вот награда за твою службу на тысячу лет вперед». Послышался звук, словно на стол что-то положили. «Падшее семя, которое я давала тебе прежде, это еще одно. Следующим шагом будет подготовка жертвы. Ты можешь начинать, как он восстановится. Хотя магия могла бы ускорить процесс восстановления, но раз уж ты того хочешь, мы не будем этого делать. Я очень благодарна вам, госпожа альбеда Прошу, передайте, пожалуйста, мою благодарность его величеству королю-заклинателю». «Реннер, я повторюсь, не разочаровывай меня». «Это было дано тебе не потому, что ты имеешь ценность в качестве заложника. Ты заслужила это делом, а также благодаря доверию, которая сложилась между нами. Ты понимаешь?» Услышав ее мягкий, но ранодушный голос, Рейнер склонила голову еще сильнее, чем прежде. «Да, госпожа Альбеда, чтобы отплатить за вашу щедрость, я буду и впредь служить вам. Нет, я буду стараться служить вам еще лучше, чем прежде». Произведя ее едва слышимый смешок, ее начальница встала и ушла. Райнер продолжала держать голову опущенной, пока не услышала звук закрывающейся двери. Она глубоко вздохнула с облегчением. В ее дыхании ощущались небольшие нотки страха. Она преодолела последнее препятствие. Второй стороной беседы была безжалостная демоница. И было бы неудивительно, если бы она говорила все это лишь для того, чтобы дать ей надежду и впоследствии разрушить ее». но ничего подобного не произошло. Для Реннер словно спала гора с плеч, но она ни в коем случае не должна позволять себе думать, что ее положение абсолютно безопасно и надежно. Заслужить их доверие к ней было невозможно. Лучше всего, если дела пойдут так, что ее будут считать ценной пешкой, достойной их покровительства. Вот почему Реннер старалась принести как можно больше пользы, и если она не докажет, что достойна их милости, то все быстро пойдет наперекосяк. В конце концов, это было логево чудовищ, и они полностью узнали, что она была абсолютно бессильна, что бы она ни делала. Но даже этого им было недостаточно. Поэтому Ренер должна показать им все свои слабости, и чем больше, тем лучше. Она фактически передала им другой конец поводка, тем самым показывая, что была для них преданным питомцем, а они были ее хозяевами. Она должна была сделать отношения слуга-господин между ними как можно более прозрачными. Если бы не это, то невероятно даже не попытались бы притвориться, что доверяют ей. Вот почему они устроили то представление в тронном зале. Клайм был величайшей слабостью для Реннер. И чтобы показать, насколько он был важен для неё, она обсуждала его при её первом разговоре с Альбедо. Так что, только когда эта правда была преподнесена этим монстрам, она надела ошейник. Она показала им ценность Клайма для них в качестве заложника – Но у нее также была и другая причина. Однако все выглядело так, словно ее видели насквозь. Но поскольку дела сложились лучше, чем она ожидала, проблем не было. Случилось кое-что, чего даже Реннер не могла предсказать. Она и представить не могла, что Король-Заклинатель сам отыграет того персонажа. Какое же ужасающее высшее существо. Каждый раз, когда Реннер размышляла о существе по имени Айнс Ол она не могла не содрогнуться. Было бы достаточно, если бы премьер-министр Альбедо сама сыграла в этой сценке, но король-заклинатель самолично соизволил отыграть роль Шута. Это должно быть значит, что он довольно высокого мнения о ней. Другими словами, правитель государства решил лично сыграть в твоей скучной пьесе. Ты же понимаешь, что это значит? Должно быть, это подразумевало своими фразами альбеда Альбеда наверняка была против этого решения». Реннер бы тоже оскорбилась, если бы кому-то, кем она восхищалась, пришлось бы выступать в подобном представлении. Иначе говоря, доброжелательность Альбеда к Реннер, из-за которой король-заклинатель выступал на той сцене, вероятно иссякла. Если его величество король-заклинатель намеренно пошел против уговоров госпожи Альбеда и выступил в этом спектакле, то для меня все будет еще хуже, если бы они хоть на секунду подумали, что я им больше не пригожусь, то они бы тут же от меня избавились». Она планировала показать пока лишь часть своих способностей и скрыть, на что она действительно способна. Но теперь, когда Король-Заклинатель лично решил поработать с ней, она оказалась в затруднительном положении. Его Величество Король-Заклинатель наверняка уже предвидел все это. Кажется, выдающийся начальник не всегда будет хорошей новостью для подчиненных. Несмотря на все это, Рейнер по-прежнему улыбалась. Ее давняя мечта была совсем крошечной. Но теперь эта мечта стала такой чудесной, потому что она встретилась с ними. Насколько же ей повезло, что ей удалось осуществить эту мечту, всего лишь предав и принеся в жертву королевство. Она хотела танцевать. Она хотела петь. Радость переполняла ее сердце. Она была очень, очень рада. Она была просто вне себя от радости. Демоны жили вечно. Быть запертым здесь означало, что она только что нашла убежище в самом безопасном месте в мире. А раз все обстоит так... Ренер посмотрела на дверь позади нее. «Нет, на кровать за той дверью, где спит юноша». «Клайм, останься тут со мной навсегда. Давай обменяемся нашими первыми разами сегодня». Ренер почти растаяла, говоря это. Или я должна побольше ценить это и держать себя сегодня в руках? Фу-фу-фу-фу, я впервые встречаюсь с таким трудным выбором. Ах, как же я счастлива!»